Глава 60. Следы. Корок 7 Я понял, что Сафи назвала место, где мы с ней были в прошлый раз. Его потом зачистили неизвестное, и через него мы точно ничего не найдем. А другие базы? Обыскивать каждую. Мы в итоге еще больше времени потратим. Отец не был мирным, у них десятки тысяч подобных объектов по всей планете. А если нам достаточно будет одного взгляда на базу, Я вытащил свой сканер, созданный Каном, и быстро прикинул, как можно будет его улучшить. Эта штука отслеживает духовные ядра, в тот раз они лежали прямо под робо-стражем. Уверен, на используемых объектах опять будут их следы, так мы и вычислим интересные места. Уверен? Сафи внимательно следила за тем, как я принялся разбирать на части когда-то переданный мне ревельцам артефакт. Так. А ведь тут устройство почти идентичное тому, что я видел в винтовке. Тот же аккумулятор, только меньше, а вместо одного кристалла сразу три. В памяти невольно всплыли те сказки, что рассказывал мне Кан. Разница заряда между обычными стихийными кристаллами и красными — эффект Мацоли. Представляю, как он в тот момент надо мной потешался. Уверен. Как я это делал с винтовкой, я нарастил размер аккумулятора, сделав сразу две модели. Одну в два раза больше, другую сразу в десять. Потом заменил красные кристаллы на более крупные. И, наконец, вытащил одно из полузаряженных духовных ядер из мешочка с пеплом. И с удовольствием увидел, как моя поделка тут же вспыхнула ярким белым светом. «Усилил мощность?» — догадалась Сафи. «Все же не зря я решила, что твои знания нам пригодятся». «А то...» — я довольно кивнул. «Бо, можешь взять этот камень и отбежать подальше». Проверим, насколько далеко действует эта штука». Бог обмана не стал спорить, принял от меня духовное ядро и начал удаляться от нас. Километр, два. Потом сигнал пропал. Но я не расстроился. Просто заменил первый аккумулятор на второй, и сканер снова вспыхнул. Правда, ненадолго. Как оказалось, новая мощность для него была слишком велика. Но меня это только раззадорило. Камни-то сами работали, плавилась лишь основа. В итоге я просто порылся в своих запасах и подобрал подходящую замену. Как оказалось, кости огненного Василиска, что я когда-то собрал, прекрасно справляются с задачей по удержанию всех элементов конструкции на нужном расстоянии. И вот мы получили артефакт, способный отслеживать духовные ядра на расстоянии в целых 10 километров. И это только под землей, где куча стен и экранирующих переборок. На поверхности будет работать еще лучше. Сафи задумчиво куснула себя за губу. «Да, думаю, с такой штукой у нас действительно есть шанс. Но мне нужно подготовиться. Теперь пришла уже очередь девушки заниматься чем-то странным. Для начала она вытащила из невидимого кармана карту Атиса, а потом создала ее проекцию прямо в воздухе, отметив светящимися точками все интересующие нас объекты. «Пройдемся сначала по базам типа корок». Девушка продолжала размышлять, вытащив на этот раз какой-то ржавый ножик. Полагаю, так все сработает. С этими словами она выхватила из кармана на этот раз не предмет, а самое настоящее живое существо, похожее на маленькую черную лисичку, и перерезала ей горло. Кровь, правда, и не подумала течь, зато глаза, словно бы окаменевшего животного, вспыхнули зеленым, и уже оно открыло для нас портал. «Быстрее!» — поторопила нас Сафи. «Я передала кадавру не так много силы, так что проход простоит максимум секунд 10. После этого мы с Бо не стали заставлять себя ждать и тут же шагнули к следующей точке. «Что ты на меня так смотришь?» Сафи опять проходила через портал последний и, проследив, что мой сканер никак не отреагировал на раскинувшуюся внизу базу, вытащила следующую лесу: «Считаешь, не стоит убивать животных ради скорости?» «Нет», — я помотал головой. «Я посчитал в прошлый раз, когда мы путешествовали по Атису, что ты сама портал открываешь только раз в час. Так что либо мы будем рисковать нашей миссией, ставя на кон само существование наших миров, либо не будем жалеть о неизбежных жертвах. Меня больше удивило то, как сильно ты меняешься. Помню тебя в легком платье и на каблуках. Настоящие леди, готовые упустить беглецов, лишь бы не запачкать одежду. А сейчас ты не боишься крови и грязи, раз это нужно для дела» на самом деле мертвая леса не оставила меня равнодушным даже не знаю почему но как я и сказал вслух нельзя полагаться на одни эмоции нужно всегда помнить что стоит на кону в той же нашей земной истории сколько миллионов маленьких белых лабораторных мышей погибло чтобы врачи научились лечить людей причем мыши гибли не только ради поиска вакцины от смертельных болезней они тысячами отправлялись на тот свет чтобы новое лекарство от насморка просто становилось дешевле. Идем дальше. Созданная Сафи леса кадавр открыла новый проход в пространстве, и мы направились к новой базе. Чисто! Значит, повторяем, еще и еще раз, пока не найдем то, ради чего мы сюда пришли. Чисто! Чисто! Чисто! Мы совершили, наверное, не меньше двух десятков прыжков. Сафи уже была залита кровью с ног до головы. А в ее глазах начал появляться нездоровый блеск, когда после очередного перехода мой сканер неожиданно засветился. «Странно. Я сделал пару телепортов из стороны в сторону, чтобы соориентироваться, где находится точка, на которую среагировал мой артефакт. Она как будто не на самой базе. Я указал на голую землю, примерно в сотни метров от особой территории корок-61, к которой мы перенеслись». Там тоже территория базы, просто она не имеет выхода на поверхность. Сафи проследила за мной взглядом. Обычно на северную оконечность каждого такого объекта выносился транспортный терминал. Сигнал пропал. Я указал на погасший сканер, а босс Сафи тут же переглянулись. «Вот оно что!» — первым заговорил бог обмана. «Значит, они используют не сами базы, а только построенную вместе с ними транспортную сеть». Восстановили часть узлов, замаскировали и теперь перемещаются куда хотят. Что ж, похоже на правду. А как оно все на самом деле, мы узнаем уже очень и очень скоро.